План Старешникова был не так человекоубийствен, как предположила Марья Алексеевна. Она по своей манере дала делу слишком грубую форму, но сущность дела отгадала. Старешников думал попозже вечером завести своих дам в ресторан, где собирался ужин. Разумеется, они все замерзли и проголодались, надобно погреться и выпить чаю. Он сыплет опиуму в чашку или рюмку у Марии Алексеевне. Верочка расстроится, увидев мать без чувств. Он заведет Верочку в комнату, где ужин. Вот уже пари и выиграно. Что дальше, как случится? Может быть, Верочка в своем смятении ничего не поймет и согласится посидеть в незнакомой компании. А если и сейчас уйдет, ничего Это извинят, потому что она только вступила на поприще авантюристки и натурально совестится на первых порах. Потом он уладится деньгами с Марьей Алексеевной, ведь ей уже нечего будет делать. Но теперь как ему быть? Он проклинал свою хвастливость перед приятелями, свою ненаходчивость при внезапном крутом сопротивлении верочки желал себе провалиться сквозь землю. В этаком-то расстройстве и сокрушении духа письмо от Джули, целительный бальзам на рану, луч спасения в непроглядном мраке, столбовая дорога под ногою тонувшего в бездонном болоте. — О, она поможет! Она умнейшая женщина! Она может все придумать! Благороднейшая женщина. Минут за десять до семи часов он был уже перед ее дверью. Изволит ждать, и приказали принять. Как величественно сидит она, как строго смотрит. Едва наклонила голову в ответ на его поклон. Очень рада вас видеть, прошу садиться. Ни один мускул не пошевелился в ее лице будет сильная головомойка ничего ругай только спаси мисссси старешник, начала на холодном медленным тоном вам известно мое мнение о деле по которому мы видимся теперь и которое стало быть мне не нужно вновь характеризовать я видел эту молодую особу о которой был вчера разговор, слышала о вашем нынешнем визите к ним. Следовательно, знаю все и очень рада, что это избавляет меня от тяжелой необходимости расспрашивать вас о чем-либо. Ваше положение с одинаковой определенностью ясно и мне, и вам. — Господи, лучше бы ругалась, — думает подсудимый. Мне кажется, что вы не можете выйти из него без посторонней помощи и не можете ждать успешной помощи ни от кого, кроме меня. Если вы имеете возразить что-нибудь, я жду. Итак, после паузы. Вы, подобно мне, полагаете, что никто другой не в состоянии помочь вам. выслушайте же, что я могу и хочу сделать для вас. Если предлагаемое мною пособие покажется вам достаточно, я выскажу условия, на которых согласна оказать его». И тем же длинным, длинным манером официального изложения она сказала, что может послать Жану письмо, в котором скажет, что после вчерашней вспышки передумала, хочет участвовать в ужине, но что нынешний вечер у нее уже занят, что поэтому она просит Жана уговорить Старешникова отложить ужин, а времени его после она условится с Жаном. Она прочла это письмо, в письме слышалась уверенность, что Старешников выиграет пари, что ему досадно будет отсрочивать свое торжество. Достаточно ли будет этого письма? Конечно. В таком случае, продолжает Джули, все тем же длинным-длинным тоном официальных записок, она отправит письмо на двух условиях. Вы можете принять или не принять их. Вы принимаете их. Я отправляю письмо. Вы отвергаете их. Я жгу письмо. И так далее. Все в той же бесконечной манере, вытягивающей душу из спасаемого. Наконец, и условия. Их два. Первое. Вы прекращаете всякие преследования молодой особы, о которой мы говорим. Второе. Вы перестаете упоминать ее имя в ваших разговорах. Только-то, — думает спасаемый, — я думал, уж она черт знает, чего потребует. И уж черт знает, на что не был бы готов. Он согласен. И на его лице восторг от легкости условий. Но Джули не смягчает ничем, и все тянет, и все объясняет. Первое. Нужно для нее. Второе. Также для нее, но еще более для вас. Я отложу ужин на неделю, потом еще на неделю, и дело забудется. Но вы поймете, что другие забудут его только в том случае, когда вы не будете напоминать о нем, каким бы то ни было словом, о молодой особе, о которой и так далее. И все объясняется, все доказывается. Даже то, что письмо будет получено жаном еще вовремя. «Я справлялась». «Он обедает у Берта» и так далее. Он поедет к вам, когда докурит свою сигару, и так далее. И все в таком же роде, и, например, в таком. Итак, письмо отправляется. Я очень рада. Потрудитесь перечесть его. Я не имею и не требую доверия. Вы прочли? Потрудитесь сам запечатать его. Вот конверт. Я звоню. Полина... Вы потрудитесь передать это письмо и так далее. Полина, я не виделась нынче с месье Старешником. Он не был здесь, вы понимаете? Около часа тянулось это мучительное спасение. Наконец письмо отправлено, и спасенный дышит свободнее, но пот льёт с него градом, и Жули продолжает. Через четверть часа Вы должны будете спешить домой, чтобы Жан застал вас. Но четвертью часа вы еще можете располагать, и я воспользуюсь ею, чтобы сказать вам несколько слов. Вы последуете или не последуете совету, в них заключающемуся, но вы зрело обдумаете его. Я не буду говорить об обязанностях честного человека относительно девушки, имя которой он компрометировал. Я слишком хорошо знаю нашу светскую молодежь, чтобы ждать пользы от рассмотрения этой стороны вопроса. Но я нахожу, что женитьба на молодой особе, о которой мы говорим, была бы выгодна для вас. Как женщина прямая, я изложу вам основание такого моего мнения с полной ясностью, хотя некоторые из них и щекотливы для вашего слуха впрочем малейшего вашего слова будет достаточно, чтобы я остановилась. Вы человек слабого характера и рискуете попасться в руки дурной женщины, которая будет мучить вас и играть с вами, а она добра и благородна, потому не стала бы обижать вас женить бы на ней, несмотря на низкость ее происхождения и сравнить с вами бедность очень много двинуло бы вперед вашу карьеру. Она, будучи введена в большой свет при ваших денежных средствах, при своей красоте, умея силе характера, заняла бы в нем блестящее место. Выгоды от этого для всякого мужа понятны. Но кроме тех выгод, которые получил бы всякий другой муж от такой жены, Вы, по особенностям вашей натуры, более чем кто-либо нуждаетесь в содействии, скажу прямее, в руководстве. Каждое мое слово было взвешено, каждое основано на наблюдении над нею. Я не требую доверия, но рекомендую вам обдумать мой совет. Я сильно сомневаюсь, чтобы она приняла вашу руку, но если бы она приняла ее это было бы очень выгодно для вас. Я не удерживаю вас более, вам надобно спешить домой. Марья Алексеевна, конечно, уже не претендовала на отказ Верочки от катания, когда увидела, что Мишка дурак, вовсе не такой дурак, а чуть было даже не поддел ее. Верочка была оставлена в покое, а на другое утро, без всякой помехи, отправилась в гостиный двор. — Здесь морозно. Я не люблю холода, — сказала жули Надо бы куда-нибудь отправиться. Куда бы. — Погодите, я сейчас вернусь из этого магазина. Она купила густой вуаль для Верочки. — Наденьте, тогда можете ехать ко мне безопасно. — Только не подымайте вуаля пока мы не останемся одни. Полина очень скромна, но я не хочу, чтобы и она вас видела. Я слишком берегу вас, дитя мое. Действительно, она сама была в салопе и шляпе своей горничной и под густым вуалем. Когда Жулия отогрелась, выслушала все, что имела нового Верочка, она рассказала про свое свидание с Старешниковым. Теперь, милое дитя мое, нет никакого сомнения, что он сделает вам предложение. Эти люди влюбляются по уши, когда их волокитство отвергается. Знаете ли вы, дитя мое, что вы поступили с ним как опытная кокетка? Кокетство я говорю про настоящее кокетство, а не про глупой бездарной подделки под него. Они отвратительны, как всякая плохая подделка под хорошую вещь. Кокетство — это ум и такт в применении к делам женщины с мужчиной. Поэтому совершенно наивные девушки без намерения действуют как опытные кокетки, если имеют ум и такт. Может быть, и мои доводы отчасти подействуют на него, но главное — ваша твердость. Как бы то ни было, он сделает вам предложение. Я советую вам принять его. Вы, которые вчера сказали мне, лучше умереть, чем дать поцелуй без любви. Милое дитя мое, это было сказано в увлечении. В минуты увлечения оно верно и хорошо, но жизнь — проза и расчет. Нет, никогда, никогда он гадок, это отвратительно. Я не унижусь, пусть меня съедят. Я брошусь из окна, я пойду собирать милостыню. Но отдать руку гадкому, низкому человеку — нет, лучше умереть. Жюри стал объяснять выгоды. Вы избавитесь от преследования матери. Вам грозит опасность быть проданной. Он не зол, а только недалек. Недалекий не злой муж лучше всякого другого для умной женщины с характером вы будете госпожою в доме она в ярких красках описывала положение актрис танцовщиц который не подчиняется мужчинам в любви а господствует над ними это самое лучшее положение в свете для женщины кроме того положения когда к такой же независимости власти еще присоединяется со стороны общества формальное признание законности такого положения то есть когда муж относится к жене как поклонник актрисы к актрисе. Она говорила много, Верочка говорила много, обе разгорячились. Верочка, наконец, дошла до пафоса. «Вы называете меня фантазеркою, спрашиваете, чего же я хочу от жизни?» «Я не хочу ни властвовать, ни подчиняться. Я не хочу ни обманывать, ни притворяться. Я не хочу смотреть на мнение других, добиваться того, что рекомендуют мне другие, когда мне самой этого не нужно. Я не привыкла к богатству. Мне самой оно не нужно». Зачем же я стану искать его, только потому, что другие думают, что оно всякому приятно, и стало быть, должно быть, приятно мне? Я не была в обществе, не испытывала, что значит блистать, и у меня нет еще влечения к этому. Зачем же я стану жертвовать чем-нибудь для блестящего положения, только потому, что, по мнению других, оно приятно? Для того, что не нужно мне самой, я не пожертвую ничем. Не только собой, даже малейшим капризом не пожертвую. Я хочу быть независима и жить по-своему. Что нужно мне самой, на то я готова. Чего мне не нужно, того не хочу и не хочу. Что нужно мне будет, я не знаю». Вы говорите, я молода, неопытна, со временем переменюсь. Ну что ж, когда переменюсь, тогда и переменюсь. А теперь не хочу, не хочу. Не хочу ничего, чего не хочу. А чего я хочу теперь, вы спрашиваете? Ну да я этого не знаю. Хочу ли я любить мужчину? Я не знаю. Ведь я вчера поутру, когда вставала, не знала, что мне захочется полюбить вас. За несколько часов до того, как полюбила вас, не знала, что полюблю, и не знала, как это буду чувствовать, когда полюблю вас. Так теперь я не знаю, что я буду чувствовать, если я полюблю мужчину. Я знаю только то, что не хочу никому поддаваться, хочу быть свободна, не хочу никому быть обязана ничем, чтобы никто не смел сказать мне, ты обязана делать для меня что-нибудь. Я хочу делать только то, чего буду хотеть, и пусть другие делают так же. Я не хочу ни от кого требовать ничего. Я хочу не стеснять ничьей свободы, и сама хочу быть свободна. Жюли слушала и задумывалась, задумывалась и краснела. И ведь она не могла не вспыхивать, когда подле нее был огонь, вскочила и прерывающимся голосом заговорила. — Так, дитя мое, так! Я и сама бы так чувствовала, если б не была развращена. Не тем я развращена! — за что называют женщину погибшей, не тем, что было со мной, что я терпела, от чего страдала, не тем я развращена, что тело мое было предано поруганию, а тем, что я привыкла к праздности, к роскоши, не в силах жить сама собою, нуждаюсь в других, угождаю, делаю то, чего не хочу. Вот это разврат. Не слушай того, что я тебе говорила, дитя мое. Я развращала тебя, вот мучение. Я не могу прикасаться к чистому, не оскверняя. Беги меня, дитя мое, я гадкая женщина, не думай о свете. Там все гадкие, хуже меня. Где праздность, там гнусность, где роскошь, там гнусность. Беги, беги! Старешников чаще и чаще начал думать. А что, как я в самом деле, возьму да женюсь на ней? С ним произошел случай, очень обыкновенный в жизни не только людей, не самостоятельных в его роде, а даже и людей с независимым характером. Даже в истории народов Этими случаями наполнены Тома, Юма и Гиббона, Ранки и Тьери. Юм Давид, XVIII век, английский историк и философ. Гиббон Эдуард, XVIII век, английский историк. Ранки Леопольд, XIX век, немецкий историк. Тьери Огюстен, XIX век, французский историк. Люди толкаются, толкаются в одну сторону только потому, что не слышат слова, а попробуйте-ка, братцы, толкнуться в другую. Услышат и начнут поворачиваться направо кругом и пошли толкаться в другую сторону. Старешников слышал и видел, что богатые молодые люди приобретают себе хорошеньких небогатых девушек в любовнице но и он добивался сделать Верочку своей любовнице Другого слова не приходило ему в голову. Услышал он другое слово «можно жениться», но и стал думать на тему «жена», как прежний думал на тему «любовница». Это общая черта, по которой Старешников очень удовлетворительно изображал в своей особе девять десятых долей истории рода человеческого, но историки и психологи говорят, что в каждом частном факте общая причина индивидуализируется, по их выражению, местными, временными, племенными и личными элементами, и будто бы они-то особенные то элементы и важны, То есть, что все ложки, хотя и ложки, но каждый хлебает суп или щи той ложкой, которая у него, именно вот у него в руке. И что именно вот эту-то ложку надобно рассматривать? Почему не рассмотреть? Главное уже сказало Жюли. Точно читала она русские романы, которые все об этом упоминают. Сопротивление разжигает охоту. Старешников привык мечтать, как он будет обладать верочкою. Подобно Жюли, я люблю называть грубые вещи прямыми именами, грубого и пошлого языка, на котором почти все мы почти постоянно думаем и говорим. Старешников уже несколько недель занимался тем, что воображал себе верочку в разных позах и хотелось ему чтобы эти картины осуществились оказалось что она не осуществит их в звании любовницы но пусть осуществляет в звании жены это все равно главное дело не звание а позы то есть обладание о грязь грязь обладать кто смеет обладать человеком обладают халатом туфлями Пустяки. Почти каждый из нас, мужчин, обладает кем-нибудь из вас, наши сестры. Опять пустяки. Какие вы нам сестры? Вы наши лакейки. Иные из вас, многие господствуют над нами. Это ничего, ведь и многие лакеи властвуют над своими барами. Мысли о позах разыгрались в Старешникове после театра с такой силою как еще никогда. Показавший приятелям любовницу своей фантазии, он увидел что любовница гораздо лучше чем он думал. ведь красоту все равно что ум, что всякое другое достоинство большинство людей оценивает с точностью только к общему отзыву.сякий видят что красивое лицо красиво, а до какой именно степени оно красиво, как это разберешь, пока ранг не определен дипломом. Верочку в галерее или в последних рядах кресел, конечно, не замечали, но когда она явилась в ложе второго яруса, на нее было наведено очень много биноклей. А сколько похвал ей слышал старешников, когда, проводив ее, отправился в фойе. А Серж? О, это человек с самым тонким вкусом. А Жюли? Ну, нет. Когда наклевывается такое счастье, тут нечего разбирать, под каким званием обладать им. Самолюбие было раздражено вместе с сладострастием. Но оно было затронуто и с другой стороны. Она едва ли пойдет за вас. Как не пойдет за него при таком мундире и доме? Не отврешь, француженка, пойдет. Вот пойдет же, пойдет. Была еще одна причина в том же роде. Мать Старешникова, конечно, станет противиться женитьбе. Мать в этом случае представительница света. А Старешников до сих пор трусил матери и, конечно, тяготился своей зависимостью от нее. Для людей бесхарактерных очень завлекательна мысль. Я не боюсь, у меня есть характер. Конечно, было и желание подвинуться в своей светской карьере через жену. А ко всему этому прибавилось, что ведь Старешников не смел показаться к Верочке в прежней роли, а между тем так и тянет посмотреть на нее. Словом, Старешников с каждым днем все тверже думал жениться. И через неделю, когда Мария Алексеевна в воскресенье, вернувшись от поздней обедни, сидела и обдумывала, как ловить его, он сам явился с предложением. Верочка не выходила из своей комнаты, он мог говорить только с Марией Алексеевной марь алексеевна конечно сказала что она с своей стороны считает себе за большую честь но как любящая мать должна узнать мнение дочери и просит пожаловать за ответом завтра по утру ну и молодец девка моя вера говорила мужу марья алексеевна удивленная таким быстрым оборотом дела гляди ка как она забрала молодца то в руки а я думала думала Не знала, как и ум приложить. Думала, много хлопот мне будет опять его заманить. Думала, испорчено все дело. А она, моя голубушка, не портила, а к доброму концу вела. Знала, как надо поступать. Но хитра, нечего сказать. — Господь умудряет младенцы, — произнес Павел Константинович. Он редко играл роль в домашней жизни, но Марья Алексеевна была строгая хранительница добрых преданий. И в таком парадном случае, как объявление дочери о предложении, она назначила мужу ту почетную роль, какая по праву принадлежит главе семейства и владыке. Павел Константинович и Марья Алексеевна уселись на диване, как педагоги на торжественнейшем месте, и послали Матрёну просить барышню пожаловать к ним. — Вера, — начал Павел Константинович, — Михаил Иванович делает нам честь, просит твоей руки. Мы отвечали, как любящие тебя родители, что принуждать тебя не будем, но что, с одной стороны, рады. Ты, как добрая послушная дочь какую мы тебя всегда видели. Положишься на нашу опытность, что мы не смели от Бога молить такого жениха. Согласна, Вера? Нет, — сказала Верочка. Что ты говоришь, Вера? — закричал Павел Константинович. Дело было так ясно, что и он мог кричать, не осведомившись у жены, как ему поступать с ума ты сошла дура смей повторить мерзавка слушница закричала марья Алексеевна, подымаясь с кулаками на дочь позвольте маменька сказала вера вставая если вы до меня дотронетесь я уйду из дома запрете брошусь из окна я знала как вы примете мой отказ и обдумала что мне делать сядьте И сидите, или я уйду. Марья Алексеевна опять уселась. Эх, какая глупость сделана! Передняя-то дверь не заперта на ключ. задвижка кто в одну секунду отодвинет. Не поймаешь, уйдет, ведь бешеная. Я не пойду за него. Без моего согласия не станут венчать. Вера, ты с ума сошла, — говорила Марья Алексеевна задыхающимся голосом. Как же это можно? Что же моему, скажем, завтра говорил отец? Вы не виноваты перед ним, что я не согласна.